10 месяцев, за которые он сменил 18 имён, и при этом подложные документы были изготовлены настолько тщательно, что ему удавалось водить занос даже систему единой биометрической идентификации. Он петлял, заставляя преследователей пойти по трём тупиковым маршрутам. Один из них вёл к Соловецким вотчинам, другой уходил к Каспию, а оттуда к северным рубежам. Последний через Тироль к Доломитовым хребтам на венецианским Каталаванам. На самом же деле, путник перезимовал в улье Бухарест, и в первую неделю, как тронулся лёд, он пересек Чёрное море на грузовом спиннере. Оказавшись в Бильгороде, он был вынужден залечь на дно, чтобы сбить со следа тех, кто предположительно шёл за ним. Потом, в течение 3 недель, укрывался в здании заброшенного завода в Месопотамии и просчитывал свой следующий ход. 10 месяцев.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 Сериной идеально чистого снега укутывала вершины и горные склоны. Жгучая белизна и ничего больше. По размышлениям путник решил, что лучше всего будет отправиться к югу, в направлении Кэтмандау и высоких шпилей центрального округа. Но подойдя к ним ближе, понял, насколько все изменилось.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 Их палатки, оборудование, да и сами люди покрывали поверхность высокогорных снегов зелёными, чёрными и красными пятнами, словно склоны вдруг пересели причудливым мхом. Охрана усилилась, но теперь им приходится следить за миллионами новых лиц. Следующие 6 дней он провёл, наблюдая за лагерями рабочих.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 Дворец представлял собой самый огромный и красивый из скальных массивов Терры, превращённый в столицу и резиденцию правителя. А теперь, хоть и запоздало, он становился ещё и крепостью. Исчезнувший гималозийский пик был разобран на стройматериалы. Осознав это, путник улыбнулся. Люди совсем забыли о скромности. Переодевшись в обноски и нацепив грязные панужи, он в течение 3 дней трудился вместе с генетически модифицированными огромами Неймантголи. Известные также под прозвищем Мигу, они неуклюже шагали вверх и вниз по тропам, волоча на спинах пластины цирлита, огромные корзины с нефритом и египетской яшмой.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 Воспользовавшись предлогом, что подобные сделки следует проводить в тайне, трое мигу выманили его из лагеря и завели в каменистую ложбину, где громоздились глыбы кремня и кахалонга, заготовленные строителями. Перед ним разоставали три пиццу, на которую выложили нарезанные на порционные кусочки наркотик, а затем один из великанов неожиданно выхватил точковой нож и попытался вогнать его в печень покупателя. Тот только вздохнул. Ему хотелось обойтись без таких осложнений. Он перехватил за пальцы мигу, выкрутил ему руку и заломал ее в локте. Сустав согнулся в обратном направлении, конечность безвольно повисла, а путешественник без труда выдернул нож из ослабших пальцев. Генетически измененный рабочий не выказал ни малейших признаков боли, только удивленно заморгал. Каждый из этой троицы являл собой титанических размеров жилистое существо с чудовищно и неестественно развитой мускулатурой.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 Мигу повалился назад, торчащей между глазами подобно какой-то удивительной диадеме рукоятка и течкового ножа. Третий великан набросился на европейца сзади, сжав того в медвежьи объятиях. Мигу со сломанной рукой попытался нанести противнику удар в лицо, но путешественник уже устал от этой игры. Передёрнув плечами, он вырвался из захвата, провернулся на пятках и ударил рабочиво в солнечное сплетение кулаком. Грудина раздалась в стороны.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 В результате наблюдений он выяснил, что кран тратит 43 секунды на то, чтобы поднять платформу на нужную высоту, и ещё 66, чтобы пронести её над воротами. В течение 24 секунд этого срока грузы находятся в зоне биометрического контроля. Каждь сделал свою работу. Путник потерял сознание и умер ещё за 12 секунд до того, как оказался под воздействием поля.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 Уилл сменил роль на швейцара, нацепив леврею, позаимствованную в местной прачечной. Только благодаря незаметному генератору маскирующего поля ему удавалось скрыть свой рост и могучие плечи. Он блуждал по переходам, отделенным агатой и диаспором, спускался по лестницам, чьи ступени были вырезаны из цельных кусков фоникса. Видел своё отражение в отполированных до блеска мраморных полах, а его тень бежала по стенам, облицованным кварцем и сердониксом. Он прятался в полумраке за арками из слоновой кости, выжидая, пока мимо не промаршируют военные патрули. Стоял в дверях, пропуская бесконечные караваны сервитуров, несущих к высочайшему столу подносы с мясом и выращенными на гидропонных фермах овощами.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 Насколько было известно путнику, дождя здесь не было уже около 3 лет. Гвардейцы кустодис, величественные в своих золочёных доспехах, как всегда стояли на страже, присматривая за порядком во внутренних покоях. Их алуе плюмажи казались фонтанами артериальной крови, застывшими на морозе. На броне воинов пылал символ, использовавшийся ещё до единения стрела молнии.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 Зал Лен просторный и темный, являл собой не что иное, как аномалию, поврежденную нить в ткани мироздания, шрам на теле Вселенной. Путник никогда не питал теплых чувств к этому помещению. Зал переполняла прямо таки осознаваемая тьма, которая казалась колыхалась под легким дыханием дремлющего Бога. Но тем не менее сейчас именно это и могло сыграть на руку убийце.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 Она опустилась на его плечи, торс и голову, подобно лёгкому и прохладному первому снегу. Ткань закрыла его со всех сторон, плотно облегая тело, лишая его формы, цвета и тени. Бесплотный, словно дуновение ветерка, он прошёл по тропинке между деревьями и оказался на лужайке позади зала Лэн. В воздухе ощущался аромат благовоний, слышались стихие поскрипывания и постановления стен, сотрясаемых сверхъестественными пульсациями. Путник приготовил оружие: ней монгольский точковый нож, отточенный до безупречной остроты, недоступный ни одному из оружеников этого племени. Клинок был смазан смертоносным ядом, изготовленным из каши. Была ли отрава достаточно сильна, чтобы прикончить полубога? Скорее всего. В любом случае, ее должно было хватить, чтобы завершить кровавую игру.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 Каменный бассейн за внутренними дверями постоянно текла чистейшая талая вода. Над ними красовался барельеф с изображением метерств первых паломников, посетивших Лен. Массивные внутренние двери зала были значительно старше остального дворца, и их полуметровой толщины каркас, вырезанный из горного дуба, уже давно не сходился под прямыми углами. Путник откинул в сторону чугунную задвижку и отворил одну из дверей.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 Под высоким сводом плесали крошечные оранжевые искры, подобные рою свитолечков или болотным огонькам. Он наблюдал за ними, привыкая к темноте. Вскоре его глаза начали различать серебристые очертания предметов: колонн, древних скульптур, а также консервационных кол переставорционных машин, установленных антикварами в предшествующие эпохи, да так и оставшихся тут. Устройства эти казались некими гигантскими насекомыми, притаившимися в омраке.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 Их клинки встретились вновь. Тычковой нож не позволял дотянуться до врага. Преимущество всецело оказалось на стороне мечника. Лезг металла казался чужеродным в вздыхающей тишине зала. Как бы искусно ни владел охотник ножом, но тут вскоря вылетел из его рук. Вылетел и взился, дрожав, в ближайшую каменную колонну. Охотник оказался вынужден драться голыми руками.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 Одним движением монотразил оба нанесённых ему удара и ответил серией стремительных избивающих в столку выпадов и замахов. В а мраке раздался лязг скрещивающихся мечей, внутрь посыпались искры, яркие и жгучие, словно клинки были выточены из кремня. Подловив одного из противников на обманном выпаде, охотник отвёл удар рукоятью и заставил того рухнуть на колени.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 Он прислонился спиной к тюремной стене и сложил на широкой груди могучие руки, оглядывая сидящего на койке пленника. "Я верил в тебя, Амон", произнёс он. "Верил, что ты сумеешь подобраться ближе, чем кто-либо другой". Амон было только первым из его имён, и самым старым из них. Следом за ним следовало Тавромахиан, и обычно этих двух слов вполне хватало, когда кому-то требовалось обратиться к нему. Он был амоном тевромахианом, кустудос первого круга. Не взирая на все сопутствовавшие их обязанностями опасности и невзгоды, кустудос жили значительно дольше, чем простые смертные, и успевали обзавестись очень длинными именами. За тевромахианом, означавшим вовсе не фамилию, но род занятий тех, кто передал ему свои гены, следовало имя Шигацц. Место его рождения, затем Лепрон, название дома, где он был воспитан.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 И сейчас, шагая рядом с Константином по южному спуску, чтобы забрать свое имущество, он расспрашивал о других участниках корововых игр. Зерин попался раньше, чем успел проникнуть на имперскую территорию. Попался Геносниферу в Аркутске. Гаэда обнаружен в пустыне Папуа четыре месяца назад. Ему удалось зафрахтовать пылевую яхту до Себу Сити, но на месте его уже поджидала группа захвата. Амон кивнул. Бракур Константин улыбнулся. Ему удалось пробраться в Гигемон, прикинувшись делегатом Панпацифика. Впечатляющее достижение. Мы уже и не думали, что кто-то сумеет его превзойти. Амун пожал плечами. Крововые игры служили важнейшим залогом безопасности дворца и входили в обязанности кустодис. Для них было делом чести, участвуя в этом состязании, проявлять все свои способности. Пуская вход изобретательности и обширные познания о внутренней структуре дворца и самой терры, кустоды с устраивали проверку всей имперской системы безопасности, стараясь отыскать в ней малейшую слабину или лазейку. Они превращались в волков, чтобы испытать сторожевых псов. Какой день не возьми, хотя бы полдюжины кустодов отсутствовали на службе, действуя втайне и пытаясь продумать и выполнить новый план проникновения в величественный дворец. Стратегия и приёмы, использованные Амоном, ещё долго будут скрупулёзно разбирать на заседаниях и допросах. Каждая частица информации, каждый мельчайший его успех в этой игре должен быть вычленен и тщательно проанализирован. Он пробрался во дворец, зашёл дальше, чем кто-либо, подкрался на расстоянии удара. "Надеюсь, мой поступок не будет сочтён оскорблением", спросил Амон у Константина. Ведь я поднял на него руку.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 Амон был рад снова ощутить привычную тяжесть доспехов ручной работы, прикоснуться к их застёжкам, зажимам и магнитным швам. Вес брони успокаивал. В арсеналах на нижних уровнях дома оружия слуги и сервиторы проводили церемониальное облачение отряда надменных астартес из региона Имперских Кулаков, освещая каждую часть доспехов маслами и шепча благословения. Воины готовились к длительному патрулированию южных оборонительных валов.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 Ты считаешь, что Хорус Луперкаль сошел с ума? – поинтересовался Амон. Возможно, сошел с ума или серьезно заболел, или то и другое сразу. С ним случилось что-то такое, чего нельзя объяснить с позиции наших познаний о Вселенной. Константин посмотрел в сторону высоких окон дома оружия и обвел взглядом линию западного крепосного вала, недавно усиленного дополнительными металлическими щитами и оружейными платформами.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 Зажевав подмышками свои украшенные перьями шлемы, они шли через внутренние покои дворца от дома оружия к башне Гигемона, где находился командный центр Кустодис. У входа их уже ожидали остальные братья, собравшиеся, чтобы встретить Амона. Склонив головы, они ударили древками копий стражи о каменные плиты и разразились громом приветствий и похвал. Вперёд шагнул Гаэда, чьё лицо скрывала тень забрала. Амон Тавромахиан "Я рад твоему возвращению", произнёс он, пожимая Амуну руку. "Тебе удалось сделать больше, чем любому из нас", сказал Иманкон. Вместе они вошли в башню и зашагали через помещение с высокими сводчатыми потолками, чьи стены украшали фрески, настолько старые и потускневшие, что стали практически неразличимы и походили на карандашные наброски, какие делает художник, готовясь к настоящей работе. В проводах, сеть которых пронизала полы под ногами стражей, пульсировали информационные потоки, текущие из необъятных баз данных, хранившихся на нижних уровнях дворца. Под высокими потолками висели кибердроны, сновавшие из стороны в сторону подобно косякам рыб в водных глубинах. Зал стражи купался в фиолетовом свете огромных голографических эмитттеров. Всевозможная информация выводилась и плесала в воздухе в куполе призрачного света. Программы сравнения и обработки, запущенные на центральном кагитатере, выпускали фиолетовый полумрак, золотые и красные лучи, связывавшие различные данные в единое целое. Всемирное океан информации и базы объединённые системы биометрической верификации питали данными ряды кодиферов, собиравших разрозненные сведения, связывавших их и находивших следы.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 Данные тщательно и кропотливо просеивались через переменчивые, текучие слои информационной сферы планеты. Доложите о основной проблеме на данный час, потребовал Константин. Дежурные кустодыс ежечасно выбирали десяток самых значительных находок, требовавших пристального внимания. "Лорд Сихар", ответил дежурный. 10 месяцев прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках копье стража.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 Как же мы все-таки много времени тратим на подготовку, задумался Амон. Кровавые игры, тренировки, все это только пантомима, которую мы разыгрываем в ожидании подлинной войны. Амону и самому не нравилось то легкое возбуждение, которое он сейчас испытывал. Приближалось время серьезной работы. Сколь бы ни были омерзительны и чудовищны грядущие события, но Кустодос наконец предстояло оставить все эти игры и взяться за то дело, ради которого их создавали. Но было бы недостойно радоваться неизбежности войны. Покончив со второй группой сервиторов, он заставил себя сосредоточиться на деле Сихара. Этот вопрос уже расследуется, сказал вначале Константин. Меня не было 10 месяцев, возразил Амон.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 наследственный властитель Гибралтарии, наиболее могущественного из всех зюд-американских кантонов, Сихар часто подвергал критике имперскую политику. Его династия, благодаря и родословной, и браку, была связана с нависнобилета, на что позволяло ему создать довольно крупную торговую империю за пределами Терры. Сихар считался одним из пятидесяти наиболее могущественных колониальных феодалов. И только по причине осторожной политической игры Малкодора Сигелита Лурд Сихар не сумел пролезть в совет Терры. Серьёзное беспокойство вызывал тот факт, что Сихар являлся прямым потомком Далматокина, одного из последних тиранов, противившихся воле императора даже в самом конце объединительных войн.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 В своём сопротивлении имперским порядкам он не заходил настолько далеко, чтобы из-за этого его поместили под домашний арест, как Лиди Келгун Ланаркскую, или же полностью отстранили от правления и обвинили в государственной измене, как Ганса Каргетона, канцлера Атлантических платформ. Но всё равно к Сихару всегда относились с подозрением. Закончив тренировки, Амон переоделся в простую рубаху и комбинезон, а затем направился в один из залов собраний, расположенных на этаже над залом стражи. проход туда охраняла всевидящая сестра безмолвия, распространявшая вокруг себя ауру предельной бдительности. Он вывел все ключевые данные, касавшиеся дела, на экран истохостического процессора, используя понетийные и ретрокогнитивные методы обработки, которым обучали кустодис. Сихар, и прежде находившийся под постоянным наблюдением стражи, стал проблемой номер 1 после проверки его последней переписки. Он обладал значительными внеземными владениями. Важнейшим из них был мир Каэтон в системе С61. Богатая ресурсами колониальная планета, также открывавшаяся хару доступ к приносящим колоссальную прибыль приискам Альбеда Круцис. Его доходы от торговли были столь велики, что многие молодые дома и младшие дети южноамериканской аристократии стремились заключить с ним союз, обеспечивая лорда своей поддержкой. И если бы в совете Тырр вновь освободилось место, то вряд ли кто-то сумел бы помешать Сихару стать консулом. Хотя все зацепки и были незначительными, но они позволяли составить более-менее цельную картину. Сихар регулярно связывался через астропатов напрямую с губернатором Каитана, а также с наместниками Круциса 2 и Симпиона Магнекса. Его переписка с ними, в отличие от общения со всеми прочими корреспондентами, была защищена особым шифром, который Кустоди с еще не успели взломать. На первый взгляд эта кодировка напоминала трипадтран анспрака, так и не разгаданную систему шифрования, использовавшуюся противниками Единения. Далее ниточки, насколько удавалось преследить посредством тайных дипломатических каналов, кинулись к отдельным кораблям 1102 и 45-го имперских экспедиционных флотов, а через них к малозначительным колониям и двум флотилиям снабжения, базирующимся в Туманности Чырок. Служба разведки выдвинула гипотезу, что эти корабли помимо прочих обязанностей, оказывали помощь войскам бутанской группировки имперской армии. И вот тут возникал вопрос: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 Судно повернуло, и его серебристый фюзеляж заиграл в лучах солнца, на яркий миг засияв подобно звезде в разревеющих верхних слоях атмосферы. Оно являло собой гражданскую модель "Истребино крыла", было приписано к "Вансиль Эткие" и вылетело с орбитальной станции "Зион Инт". Просто ещё один транспорт, идущий на вызывные центрального транспортного маяка Планальта.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 На мощных огромных башнях, кажущихся грязно-бурыми на фоне небес цвета индиго, замегали мощные белые прожекторы. В 2 километра ниже пролегла триллионами огней в мраке застроенная городами Гибразилия. Когда истребиное крыло выровнялось, готовясь зайти на посадку, его радиолокайкеры передали идентификационные пакеты данных, отвечая на запросы администратума Планальта. Эти данные сообщали о том, что на борту судна находится Элод Гальт, важный чиновник фансиль Эдкие, прибывший в Гибратилию ради проведения предварительных переговоров с представителями нескольких шахтёрских артелей Альбеда. Согласно проверке объединённой системы биометрической верификации, идентификаторы Элода Гальта были в полном порядке. На сей раз им предстояла вовсе не кровавая игра. Всё было в заправду. Он предпочел бы действовать в одиночку, во всяком случае на первых порах, но следовало придерживаться роли. И чтобы ей соответствовать, амун нуждался в сервиторах, астропате, а также в пилоте и личном телохранителе. Гаэда, переодевшийся в простой комбинезон и маску раба, выступал в качестве двух последних. Биометрическое сканирование опознало его как Зугбу, существо без фамилии, всего лишь мигу приобретённое на Гангитийском рынке тел.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 Похожее на раковину посадочное платформы помчало изстребинное крыло в глубь шпиля по огромному туннелю, освещаемому красными и синими проблесковыми огнями. Мимо скользили и другие платформы, опускавшие корабли к ангарам или же поднимавшие их наверх. Прибыв на назначенный уровень, платформа дёрнулась, замерла и поплыла в сторону, оставляя постепенно остывающее изстребинное крыло в ласковых объятиях стыковочной люльки. То сомкнула зажимы вокруг судна точно хищное растение, поймавшее муху, и подняла его в затянутую клубами пара нишу, где корабелю уже ожидали грязные серветуры, грузчики и инженерная группа, вооружённая тросами, лебёдками и топливными шлангами. Как только лампы, освещавшие кабину, сменили цвет с холодного белого на приглушённый жёлтый, сообщавший, что системы переведены в режим ожидания, Гаеда поднял взгляд на Амона и спросил: "Приступим?"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 Открылись. В ходе запланированных встреч с агентами рудо добывающих предприятий перед его внутренним взором почему-то постоянно вставал образ разлагающегося тела и личинок, вгрызающихся в раздувшийся труп. Кстати, его собственные личинки уже во всю трудились. При посадке за форсажными камерами ястребиного крыла отошли в сторону фальшивые обтекатели и из стерильных отсеков были выброшены мешочки с червиобразными зондами. Всего числом 16 тысяч они представляли собой подвижные хромированные ниточки толщиной не более зубочистки. С каждой минутой они все глубже проникали в плоть Гибралтарии, распространяясь вширь, вгрызаясь в информационные каналы и системные блоки, прокладывая себе путь к хранилищам памяти, банкам данных, датастекам.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 Если бы власти Гибрасли обнаружили, что кустоды прибыли к ним без ордера, да ещё и запустили в их информационные системы целое полчище червей-зондов, это вызвало бы бурю возмущения. Ведь это было бы вопиющим нарушением суверенитета Гибрасли. Союз был по-прежнему хрупок, словно ледяная скульптура, прекрасная и изящная, пока ещё целая, но слишком уж ломкая. Сейчас, когда на мир опустилась тень грандиозной и всё сильнее распространяющейся измены Хоруса Луперкеля, последнее, в чём нуждался дворец, так это в восстании континентальных властей на Терре. Мы сильно рискуем, заметил Гаэда, когда они ещё только покидали орбитальную станцию. Верно, согласился Амон. Но если Фёром Сихары в самом деле тот, кто мы думаем, ожидания и ещё больший риск. Сервиторы принесли напитки. Судя по всему, в Гибралии царила мода на модели, выполненные из лакированного чёрного дерева и с суставами из латуни. Сервиторы походили на разъдетых детских кукол, фарфоровые, похожие на настоящие лица и кисти, и грубо сработанные из древесины тела, без малейшего намёка на реализм. Сервиторы стремительно перемещались по комнате, предлагая желающим мятную настойку и зелёный чай. Из окон зала, расположенного на верхних уровнях башни округа Сан-Паулу, открывался вид на бескрайние сверкающие зимние поля. Источником энергии Гибразилии служил подземный комплекс гигантских реакторов, заключённых в самом сердце города. Чтобы обеспечить безопасную работу всего этого комплекса, потребовалось создать колоссальнейшие системы охлаждения, и, как следствие, вся территория над реакторами круглый год была покрыта ледяным настам. Огромный зимний парк, куда стекалось на отдых все население Улья, занимал площадь тридцать квадратных километров в центре Планальта. Со своего места Амон мог видеть крошечные фигурки конькобежцев на замерзшем озере, детей, барахтающихся в снегу и запускающих воздушных змеев, и странные механические игрушки, скользящие по льду.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 Следующая встреча проходила в башне монолита на противоположной стороне зимних полей. Чтобы развлечь своего гостя, переговорщики, искренне гордившиеся этой местной достопримечательностью, решили попутно прокатить Элода Гальта на ледовой яхте. Амун изо всех сил старался делать вид, что очень впечатлён. Хозяин, высокий, одетый в мехо, мужчина, ожидал их на причале у башни. Ясихар представился он, кланяясь Гальту. Птолеми Сихар был четвёртым братом властелителя Гибразилии, но использовал родовое имя, чтобы произвести впечатление на гостей. Лурц Сихар назначил Птолема на должность исполнительного директора Kaiten Import, торгового консорциума и компании-перевозчика, основанных специально для управления несметными запасами полезных ископаемых этого государства. Глаза Птолема Сихара имели тёмно-зелёный оттенок, что выдавало в нём заядлого курильщика сабена. Хоть он и был крупным мужчиной, с гордостью носившим на щеке доилянский шрам, но опасности не представлял. Его тело было рыхлым, непривычным к регулярным физическим нагрузкам. Интеллектом он тоже не блистал. Всего несколько минут хватило Амону, чтобы удостовериться, что Птолеми Сихер не прошибаемый балван. Совсем другое мнение сложилось у кустоды со свети высокогопоставленного чиновника. Помимо привычных уже сервиторов его сопровождали четверо охранников, облаченных в пластинчатые зеленые доспехи – воины армейского крыла Бразилии, известного как Драки, и состоявшего исключительно из бывалых умелых солдат. Амон ни сколько не сомневался в том, что Драки, защищавшие брата правителя, входили в специальное ветеранское подразделение. Также за Птолемимом повсюду следовал ещё один человек, облачённый в угольно-вато цвета бархатный френч, накинутый поверх блестящего чёрного бронежилета. Сихар представил своего спутника как Ибн Нурна, одного из легендарных и уже почти исчезнувших чёрных люциферов. Могущество и богатство лорда Сихара позволили ему нанять для каждого члена семьи телохранителя из этой древней элитной искянской бригады.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 И теперь Ибн Нурн знал, что Элладгальт как минимум что-то не договаривает, или что еще хуже, таит в себе какую-то опасную ложь. Но отступать было поздно. Все еще надеясь дождаться разрешения от начальства, Амун начал деловую беседу с Птолемом Сихаром. Переговорщики расположились за столом красного дерева, установленным на радиальной платформе на одном из надоблочных этажей башни. Всехер легко отвлекался на посторонние темы, чем и пользовался тянувший время Амун, переводя разговор на такие совершенно не имеющие отношения к делу вопросы, как орбитальное виноградарство, прорывы в области геронтологии, прогнозы астрологов и полезность изучения отмерших религий для разработки современной системы этических ценностей. В течение всего этого времени Амун думал о зондах, прогрызавших себе путь подобно трупным червям в тёмные уголки и кибернетические каналы Планальта.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 Раздался звонок, и Амон решил, что это сигнал возвращаться за стол переговоров. Но атмосфера вокруг неожиданно переменилась. Птолем Сихар, сопровождаемый потемневшей, перешептывающейся свитой, попятился к выходу. Несколько информационных дисплеев, расположенных на платформе, потемнели. "Будьте готовы", знаками приказал Амон стоящему рядом Гэда. "Лорд Гейльд", произнёс один из драков, подходя ближе, чтобы привлечь его внимание.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 Впрочем, дисплей сервитора в любом случае показывал, что все вокс-каналы заблокированы. Гаэда снял крышку со спины сервитора секретаря и включил спрятанный под рёбрами компактный кагитационный анализатор. Задействовав программы внедрения, написанные столь мастерски, что ни одна из систем Гибразии не могла их обнаружить, он подсоединился к датасфере Планальта. Наши зонды вычислили, когда они проникли в информационное хранилище Администратума, сообщил Гаэда.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 произнес сам он. Он может и догадаться как о подлинной причине происходящего, так и о том, кто подкинул ему эти зоны. Как думаешь, сколько у них уйдет времени, чтобы отследить червей? До самого запуска зоны были полностью стерильны и прежде не использовались. Ответил Гаэда. Но за время работы без сомнения нацепляли на себя весьма определенные микрочастицы. Толковый эксперт сумеет отследить их до нашего корабля всего за несколько часов. И нас уже подозревают, заметил Амон. Уже? Тот чёрный Люцифер сразу понял, что мы не те, кем пытаемся казаться. Полагаю, сейчас они уже ждут только получения явных свидетельств, чтобы нас схватить. А мы так и не получили ордер, сказал Гаэда. Амон медленно кивнул. Но им-то об этом мне известно, произнёс он. Гаэда промолчал, пристально вглядываясь в дисплей калитационного анализатора. Что ещё? Спросил Амун. Парламент распорядился инициировать зачистку всех информационных систем, чтобы вычислить и уничтожить зонды. Ответил Гаэда. Приказ подписан лично Феромом Сихаром, председательствующим в правительстве. Но это ещё не всё. Мне удалось достучаться до зондов. Всеми из них сумели проникнуть в архив связи Планельта, и один в итоге наткнулся на подшивку переписки лорда Сихара за последние 7 месяцев. Расшифровали? Гаэда покачал головой.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 И всякий раз это без всяких сомнений оперативный код духомщения. Флагман Луперкаля. Амон кивнул. Вот и все. Ничего больше и не требовалось. Начинаем. Ударные отряды могли бы добраться в Планельта из дворца менее, чем за двадцать пять минут после вызова, но Амон понимал, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Неприкрытые боевые действия привели бы только к ухудшению обстановки.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 Группа захвата, состоящая из бойцов драков и возглавляемая Ибн Нурном, ворвалась в комнату менее чем четыре минуты спустя. Но покои уже пустовали. В выбитое бронированное окно задували порывы ураганного ветра. Ибн Нурн обвел взглядом открытые пустые ящики и валяющуюся на полу одежду. Кроме того, он увидел петушиную маску, бутафорскую саблю и провода скинутого в спешке генератора, искажающего поле.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 Возникшая в ледяном небе чёрная фигура с удивительным проворством обогнула шпиль старой жилой башни и приземлилась на главные лестницы в самой гуще столпившихся солдат. "Задействовать сканеры!" прогремел приказ Ибн Нурна. "Они уже здесь! Обыщите всё! Найдите их!" Гайда и Амун дружно спрыгнули с крыши и плечом к плечу направились к лестнице. Вокруг суетились драки, сверяясь с портативными сканерами или уже пытаясь извлечь из ящиков более серьёзное оборудование. Раздавались взбудораженные голоса. Орудейные расчёты растянулись вдоль всего берега, устанавливая пушки на треножники и внимательно наблюдая за ледяным полем. Почти над головами людей проносились корабли огневой поддержки. Кустодос с тем временем неторопливо поднимались по ступеням, обходя взволнованных солдат.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 Лурц Сихер так и восседал под балдахином на троне из чёрного дерева, возвышившемся над скамьями и младших и старших домов. Он оказался человеком весьма благородной наружности, облачённым в одеяние зелёного и красного цветов, и был несколько моложе, чем представлял в себе Амон. Переда мог нетерпеливо переминался с ноги на ногу, охранявший его чёрный Люцифер. Стремясь увести хозяина в безопасное место, но Сихар продолжал работать над документами, предоставленными ему делегатами и песцами. Я оживлённо переговаривался с советником по вопросам парламентского протокола. Постарайся не причинить ему вреда, проинструктировал он товарища. Для допроса он понадобится нам живым. Но и вы Люцифера нам, скорее всего, придётся убить, откликнулся Гаэда. Не возражаю, но только в том случае, если попытается сопротивляться. И одним выстрелом. По льбам мне тут не нужно. Не дойдёт 30 метров до трона, они скинули площадь невидимости. Сихарги бразильский, провозгласил Амон. Именем Adeptus Custodes объявляю вас врагом Терры. Не пытайтесь сопротивляться. Сихар и его советник делегаты и писы обернулись, в испуганном удивлении воззрившись на незваных гостей. Один из клерков не выдержал и в паническом ужасе бросился к дверям. От двух золотых гигантов в увенчанных плюмажами шлемах не приходилось ждать ничего хорошего. Чёрный Люцифер украдкой потянулся к оружию. "Первое предупреждение", прорычал Гаэда, нацеливая на него копье. Сихар поднялся с трона, явно сохраняя куда больше самообладания, чем его окружение. Со своего помоста он прензил взглядом двух кустодов в сверкающих доспехах. Это недопустимо, заговорил он. Несмотря на проявленную отвагу, Лорт не сумел скрыть предательскую дрожь в голосе. Не было на свете такого человека, который не испытал бы страха, столкнувшись лицом к лицу с Adeptus Custodes. Это совершенно недопустимо. Вы осмелились попрать суверенитет Гибралии. Я потребую, чтобы ваш господин принёс извинения за этот. Он не только наш, но и ваш господин, отрезал он. Сихар моргнул. Я не понимаю. Вообще-то, как предполагается, он и ваш господин тоже, повторил Амон. И сейчас вы пройдете вместе с нами и ответите на ряд вопросов, позволяющих заподозрить у вас предателя. Спускайтесь сюда. Внезапно в зале светила яркая вспышка, за которой тут же последовали и другие. Долю секунды Амон думал, что кто-то бросил в него гранаты, но тут же отверг эту мысль. Вспышки представляли собой не что иное, как телепортационные огни. Между Кустодос и их целью возникли семь фигур. Шесть из них были облачены в полную броню адепту Са Стартус, и Амун тут же узнал хускеры лов имперских кулаков. Как только телепортационные ауры рассеялись, Са Стартус одновременно шагнули вперед и, залезгав предохранителями, наколерили буллтеры на Кустодос.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 Имперские кулаки покорно подняли бултеры с толами вверх. "Я имел в виду и вас", добавил Дурн, глядя на Кустодис. Хамуны Гаэда продолжали держать трон под прицелом своих копий. "Ми лорд, Фером Сихар, предатель-шпион", напряжённо произнёс Амон. Посредством сетей, раскинутых его торговой империей, он общается с воителем и прочими взбунтовавшимися безумцами.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 Теперь Хорус полагает, что у него есть друзья на Терре, союзники, готовые встать и присоединиться к нему. Ясно, сказал Амон. К прискорбию, продолжил Дорн, вся эта шумиха наверняка скомпрометировала Сихара. Боюсь, придется использовать других шпионов. Милорд, произнес Амон, мы кустодыс.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 Это была мощная двухместная машина кобальто-синего цвета, с приподнятым носом и массивными полозьями. На корме располагались закрылки стабилизаторов, на которых зелёным огнём пылали ионные двигатели. С ан имчались по зимним полям, скрипеточно нуж скребущий по стеклу. Чет или как там его звали на самом деле, не потрудился даже отвязать стаковый трос. Он набегура стрельл двух рабочих причала, вышедших из здания, чтобы разобраться в причинах странной шумихи, и прыгнул за штурвал с ней, сразу же захлопнув над собой защитную крышку. Амон приземлился на причал как раз в тот момент, когда сани готовились сорваться с места. От падения огромного, закованного в броню воина каменные плиты пошли трещинами. Натянувшиеся тросы лопнули с оглушительным треском. Амон едва успел ухватиться за один из них, когда машина пришла в движение. Он слетел с пристани и рухнул животом на лёд, заскользив подобно седаку, отчаянно цепляющемуся за поводье сбросившего его скакуна. Ледяная крошува летела в глаза и слепила. Казалось, ещё чуть-чуть, и даже Амон не хватит сил удержаться. Сани продолжали набирать скорость, и Кустуда почувствовал, что его броня начинает сминаться. Он крутился и подскакивал, отчаянно цепляясь за трос, но хватка его стремительно ослабевала. Амун отцепился и прочертил широкую дугу, вбивая тяжёлые сапоги в лёд, чтобы остановиться. Как только ему это удалось, кустудос вскочил на ноги. Сани продолжали катиться прочь. Выжники и ледовые яхты панически брызнули в стороны. Машина уже сшибала флажки на трассе для конькобежцев. Позади раздался очередной взрыв. Над парламентом вновь вскинулся фонтан пламени и дыма. "Амон! Амон!" закричал Вокс голосом Гаэда. "Слушаю. Ты где?" "Продолжаю преследование. Убийца уходит по ледяному озеру. Что с примархом?" "Только что получил подтверждение от имперских кулаков", доложил Гаэда. "Примарх успел покинуть парламент прежде, чем детонировала первая бомба." "А лорд Сихар?" Егип, какие ещё восемь представителей правительства? Я уже вызвал вертушку. Буду у тебя через. Ждать не когда, ответил Амун, включая прыжковый ранец. Реактивный двигатель вознёс Кустуды к небесам. С высоты он увидел, что убийца повернулся не на запад, прорываясь сквозь строй яхт. Лорд де Сихара прикончил его же собственный чёрный люцифер, личный телохранитель по имени Гончет. Во всяком случае, именно так представил его Амуну Ибн Нурн. Но скорее всего, на тот момент под чёрные рясы таился совсем другой человек. Или что ещё хуже, Гончет с самого начала был не тем, за кого себя выдавал. Как выяснилось, Луперкал тоже успел обзавестись двойными агентами. Раз уж псы стали волками, то и волкам имело смысл поиграть в собак.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 Ударная волна отшвырнула Гаэда и Амона, и те, проломив деревянные перекрытия, упали в помещение для голосования консулов. Амон первым сумел подняться на ноги. Убийца бросился на утёк. Оставив за собой по крайней мере ещё одну бомбу, он стремился удрать. Как раз это и вызывало массоу вопросов у Амона. Подобные наёмные убийцы думали только о задании. И задания зачастую заканчивалось для них либо казнью, либо самоубийством. Неужели этот рассчитывал уйти? Крайне сомнительно. Но чего же он тогда пытался достичь? Амон настиг удирающее Сэни. Выставив перед собой руки, он врезался в машину подобно молнии, в дребезги разнеся рубку. Ураганный ветер подхватил осколки стекла и унёс их прочь. Амон изо всех сил старался удержаться. Люцифер одновременно пытался совладать с санями и нашарить оружие. Машина дёрнулась в сторону, и Амон соскользнул, едва успев ухватиться за взъёрнутый нос саней. Ванзая пальцы в металлическую обшивку, Амон пополз к противнику. Тем временем убийца успел найти оружие. Он выстрелил в кустода с неуклонно приближающегося к кабине, и болт про свистел возле самого уха стража. Сани разогнались практически до предельной скорости. Амон подтянулся и начал вползать в кабину. Убийца выстрелил вновь и на сей раз заряд угодил в гигантского кустодос, разбрызгивая его кровь по ветру. Амон нанес удар с правой руки, сминая черный металлический шлем и превращая в багровую кашу череп. Труп убийцы откинулся назад, и сани бешено закружились, стараясь не упасть, амон в пол с внутрь, чтобы остановить двигатели. И вот тогда он увидел то, что лежало на заднем сиденье. Ещё одна бомба, куда больше и мощнее, чем две другие. Теперь всё стало понятно. Убийца и в самом деле планировал самоубийство, собирался завершить свою миссию, доставв сани в самый центр зимних полей и активировав заряд. Взрыв должен был уничтожить реакторы Гибразилии, погребённые под слоем льда. А те в свою очередь испарили бы весь планалта. Терра познала бы гнев Хоруса Луперкаля. Едва удерживаясь на безумно содрогающихся сонях, Амун пытался различить показания таймера, но чрезмерно яркий свет не позволял ему сделать это. Поддавшись отчаянию, Кустудас выдрал из своих доспехов телепортатор.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 Мимо пронеслись отрезанные телепортационным лучом закрылки и их выстовая часть саней, разбрасывая пылающие искры и роняя обломки. Почти потерявший сознание, Амон наконец остановился и устремил взгляд в лиловое зютмериканское небо. На высоте пары километров неожиданно возникла яркая вспышка, развернувшаяся в ослепляющий белый цветок света. Затем кустудос прижали к земле звуковая и ударная волны.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 Майк Ли. Волк у ворот. До рассвета оставалось ещё около 2 часов, когда колонна бронетехники покинула охваченный пожарами город и с грохотом помчалась по широкой мощёной дороге, уходящей на запад. Никогда этот путь служил для переправки тиранам Кёрнунна со богатств, награбленных в десятках других миров. Колонна растянулась более чем на километр и с высоты напоминала извивающегося дракона, закованного в стальную чешую. Во главе строя ползли тяжёлые танки имперской армии, потрёпанные и покрытые толстым слоем копоти в ходе ожесточённых боёв за столицу планеты. Следом шли низкобортные химеры, перевозящие элитные подразделения арктурианских драгун. Именно эти воины и стали остриём атаки на твердыню тиранов.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 Пройдя мимо полей, экипажи танков тщательно изучали местность при помощи чауспиков и расстреливали из тяжёлых стабберов мелкие группки беженцев: мужчин, женщин и детей. Примерно в 30 км от города дорога скрывалась за затянутыми дымом холмами, позади которых виднелись цепи высоких гор, называемых аборигенами Елисейскими. С древнейших времён эти предгорья служили излюбленным местом отдыха иранов и их верных сенаторов. Но орбитальной и наземной артиллерии хватило всего лишь 6 часов, чтобы живописные пейзажи превратились в изуродованную, изрытую оспинами воронек пустыню. От роскошных особняков некогда могучих властелителей остались лишь груды пепла. Впрочем, как и от соседствовавших с ними поселений и леса. Тираны попытались укрыться в этих горах после того, как их хвалюнный флот был полностью уничтожен в сражении за самую большую из Лункёрнуннса. В глубинах Елисейских гор было обустроено убежище, высеченное в скальной породе ещё во времена эпохи раздора, прежде чем древняя ночь разрушила первую межзвёздную цивилизацию человечества. Этот бункер был создан для того, чтобы защитить местную элиту от ужасных порождений варпа, разгуливавших по планете.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 Забывая о посадочных двигателях, летающие машины выпустили шасси, и вскоре опытные пилоты уже остановили каждую из них точно на заранее подготовленные треугольные площадки. Едва успев коснуться земли, грозовые птицы опустили пандусы. В багровом свете бортовых ламп вырисовывались символы могучих, закакованных в броню великанов. Над выстроившимся воинством разнеслись крики сержантов, и драгуны залихватски притопнув каблуками подкованных сапог, вытянулись по стойке смирно. На опалённую землю Кёрнуннаса сходили волки императора. Стальные сходни загремели в такт шагам сбегавших по ним облачённых в серые доспехи воинов, сжимавших в руках тяжёлые болтеры. Космические волки, шестой легион императора, генетически усовершенствованные люди, являющие собой воплощение боевой мощи Империума. В их облике удивительным образом соединялись новейшие технологии и память об их веках. Сервоприводы гудели под пластинами силовой брони второго поколения Крестоносцев. Воины внимательно осматривались. Оптическая аугметика их шлемов проверила зону высадки на всех визуальных диапазонах.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 На сирых наплечниках сверкали отлитые из золота волчьи головы, удерживающие потрёпанные пергаментные листки, на которых были начертаны боевые клятвы и молитвы, обращённые к Всеотцу. Серебряные медали и украшенные рунами железные медальёны, свисавшие с их шей, повествовали о доблести, проявленной в борьбе с бесчисленными врагами человечества. С плеч элитных астартес не спадали качественно выделенные шкуры, некогда принадлежавшие самым могучим полярным медведям и волкам, а к поясам были приторочены ценнейшие из трофеев: залечённые клыки, разрубленные черепа и фаланги пальцев лучших из вражеских воинов, поверженных десантниками в личной схватке. Но броня буль вайфа была особенно роскошна. выкованное мастерами оружейниками далёкого Марса и украшенное золотым орнаментом, изображающим сцены сражений. Кирасу и бронированный пояс, набранный из адамантиевых пластин, усеивали трофеи, собранные Лурдом в десятках тяжёлых кампаний, а на голове его сверкал обруч из кованного золота. Рукой в латной перчатке командующий сжимал тяжёлый боевой топор, посаженный на стальную рукоять, обвитую полосками дублёной тюленей кожи, а встроенный блок генератора силового поля был украшен рунами победы и смерти. С мрачным лицом Болувай прошествовал мимо отделения почётного караула и подошёл к входу в крепость. За ним следовали два воина, не сводившие внимательного взгляда с массивных дверей. "Они задерживаются", проворчал Хельвден гибельный глас.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 Чёрные с проседью волосы были коротко пострижены, к тому же в последнее время он перенял традицию теран брить подбородок, получая немало насмешек от товарищей по стае. Удивительно, что после 6 часов бомбардировки они все не похоронены заживо. Он бросил на своего лорда взгляд, в котором плескалось мрачное веселье. Кто-нибудь догадался взять с собой лопаты. Булвейф бросил на Юргена взгляд братского недовольства. Все они были стариками по стандартам Астартес, начав еще разбойниками и братьями по мечу с Леманом, королем руссов, за много лет до пришествия все отца на Фенерис. Когда правда о наследии Лемана наконец раскрылась, каждый воин в брачном зале короля обнажил свой железный клинок и шумно выразил желание отправиться воевать с Леманом, как должно братьям по мечу. Но все они были слишком стары, как сказал им все отец. Среди них не было никого моложе двадцати.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 Итак, его верные таны вступили в испытание волка, и, как предупреждал все отец, подавляющее большинство из них погибло. Из нескольких сотен выжило едва четыре десятка, число поразившее даже самого все отца. В честь их мужества Лемон больше не король, но премарх шестого легиона сформировал новую роту из выживших. С тех пор другие воины легиона прозвали тех, кто попал в тринадцатую, седобородыми. Сами войной народы, однако, называли себя волчьими братьями. Если они не выйдут, мы используем грозовых птицы танки, чтобы вскрыть эти двери и отправимся за ними, мрачно сказал Булвайф. Так или иначе, но компания завершится здесь. Юрген улыбнулся и уже собрался ответить, но выражение лица Волчьего лорда заставило его передумать. Квадратная челюсть и острый нос Булвайфа выдавали упрямство и неуступчивость даже в лучшие времена. Одного возраста с Юргеном и Хальфданом, он был лыс, и не было ни намёка на седину в его коротко стриженной русой бороде. Голубые глаза были остры и смертоносны, как ледяной лёд. Был Вейв поклялся при Мэрху привести весь субсектор Ламмы к согласию, и его помощники знали: если волчий лорд даёт слово, он становится бескомпромиссным и непримиримым, как зимний шторм. Хальфдан ухмыльнулся над неловкостью Юргена.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 Он пролаял несколько приказов, и его солдаты отреагировали как могли, поправляя куртки и становясь неровным строем рядом со своим командиром. Люди продолжали выбираться наружу, присоединяясь к остальныем, пока почти полный взвод потрепанных солдат не встал на вытяжку перед волками. По их упрямьям был вайф мог сказать, что они были солдатами из рядов компаньонов, элитных телохранителей тиранов.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 В рываных и крововленных рубищах шатаясь под тяжестью тяжёлых металлических сундуков. Их лица были безжизненны и перепачканы, изнурённые двумя бечами: усталостью и голодом. Один за другим они подходили к страшным, одетым в броню гигантам, ставили сундуки к их ногам и откидывали крышки, открывая богатство, лежавшее внутри. Неогранённые камни и драгоценные металлы тускло блестели в рассеянном утреннем свете.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 Его голос понизился до горлового рычания, и губы раздвинулись в осколе, обнажая длинные волчьи клыки. Вы больше не тираны, вы не свергнуты, и я прослежу, чтобы не ни вы, никто либо из вашего рода никогда не поднялись вновь. Булвайф жестом позвал помощников. Халфдан и Юрген шагнули вперед с мрачными лицами. Под шеи тираны издали стон, их жены горестно закричали.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 Тривоина прошли через кордон, установленный ожидавшими их боевыми братьями Крампиг грозовой птицы. Хельвдену кратко и глянул на низверженных тиранов позади и глухо прорычал: "Нужно было убить их всех до единого. Они ничему не научатся, можете быть уверены. В следующие 10-20 лет нам придётся вернуться и закончить начатое". Но Юрген покачал головой. Субсектор Ламмас всё ещё будет тенью былого и через сотню лет, не говоря уж и двадцати, ответил Лон. Мы очень тщательно проделали свою работу, брат. Каждый город, каждый промышленный центр, каждый космопорт придётся восстанавливать. Бессмысленные потери, пробормотал Волчий лорд, чем удивила обоих. Столько жизней выброшено впустую и всё ради шести надменных глупцов. Халюден пожал плечами. Такова цена сопротивления.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 Это была долгая и упорная кампания, мой лорд. Ты сломил тиранов и отвоевал весь субсектор Ламмс. Гордись, зная, что исполнил свои клятвы все отцу, и будь доволен. В этот момент жи listый пожилой человек, одетый в тёмно-серый мундир веланы легиона, спустился с рампы десантного корабля и поспешил встретиться с приближающимся волчьим лордом. Это был Йохан, один из личных хускирлов Вулвайфа. Его волчий лорд нахмурился, видя, какое напряжённое у него лицо. Что случилось? спросил он тихо, когда Йохан подошёл ближе. Два корабля прибыли в систему несколько часов назад, с серьёзным видом ответил хускирл. Один курьерский, с со срочным сообщением от самого Леона Русса. Нам приказано незамедлительно завершить все операции и встретиться с примархом в системе Телкары через 5 месяцев. Волчий лорд распахнул глаза. К всей роте Йохан помотал головой. Нет, господин, всему легиону приказы получены примархом от самого Всеотца. Мы направляемся на Проспера. Проспера? встряхнул Хельвден. Это безумие. Где ты услышал такое? Так сказано в сообщении, ответил Хускерул. Хотя причины не объясняются, без сомнения, мы узнаем больше, когда достигнем системы Телкары.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 Вы поручили адмиралу Йендину продолжать исследование пространства вдоль восточной границы субсектора. Я знаю, что поручил адмиралу Йендину, отрезал Булвайв. Нашли они что-нибудь? Да, господин, ответил Хускерл. Разведчики сообщают, что варп-штормы утихают по всему региону, открывая всё больше и больше пространства для безопасной навигации. Он хотел сказать что-то ещё, но не решился. Глаза волчьего лорда сузились.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 Хельвден покосился на Юргена и покачал головой. "Брось", сказал он волчьему лорду. "Это всего один мир. Пусть армия займётся. У нас есть новые приказы, не так ли?" "Хельвден прав, мой лорд", добавил Юрген. "Мы отвоевали все населённые миры в этом субсекторе. Что ещё мы можем сделать?" Булвейф помолчал. "Что ещё? Исполнить наш долг перед человечеством, конечно." сказал он, затем сосредоточил внимание на хускерле. Расскажи мне об этом мире, повелел волчий лорд. Боевая баржа Железный волк висела словно занесённый для удара клинок над зелёно-охряной поверхностью разорённого мира. Свет далёкого жёлтого солнца холодно блестел на готическом кафедральном соборе надстройки корабля и подсвечивал грубые боевые шрамы на бронированной шкуре. Железный волк повидал множество жёстких сражений за последние 7 лет Великого крестового похода, и огромная боевая баржа носила свои раны с гордостью. Она была флагманом 954-го экспедиционного флота, и её почётные списки несли свидетельство о пройденных сражениях и отступивших семерах, возвращённых во имя императора человечества.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 Он видел очертания больших озер и внутренних морей, превратившихся в потрескавшиеся изрытые равнины и широкие горные склоны, ободранные до головы неподатливого камня. Согласно показаниям комплексов ауспик-датчиков на борту Железного Волка, значительная часть безжизненной местности была опасно радиоактивной. Буллвайф остановил пикт поток на одном изображении. Десятикратное увеличение. Пробормотал он в оксбусину.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 Булвейф протянул руку и повернул рукоять запора своего лежемента, чтобы повернуться к переднему десантному отделению транспорта. 12 космодесантников его волчьей гвардии занимали тесное пространство, зафиксированные в своих лежементах вдоль внешней переборки отсека. Их снаряжение было очищено от песка и крови боёв, а доспехи отполированы до зеркального блеска.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 Все отец приказал сжечь эти планеты дотла, а координаты систем вычеркнуть из звёздных карт. Возможно, допустил Булувайев. Но если это так, люди здесь должны быть, нашли способ остановить их. Юрген, чей лагерьмент располагался на другой стороне десантного отделения, подвинулся, чтобы лучше видеть, говорит. Я ещё не видел псикера, пережившего атомный взрыв, проворчал Лон. Это объяснило бы всё эту радиацию и масштаб разрушений.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 Детализация была небольшой, но кое-что в сцене предполагало отчаянную, практически затравленную суету. Аугметический глаз Хельвдена тихо щёлкал, фокусируясь на изображении. Выглядит достаточно приятно. Не город, сказал Булывайв. Он налёг на привязные ремни и ткнул пальцем в едва заметный тёмный объект на заднем плане. Я говорю об этом.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 Это был шпиль, сужающийся к концам и немного выпуклый в середине, словно веретено или два балансирующие на ладони человека. Поверхность была матово-чёрной, такой тёмной, что казалось, поглощала свет вокруг. Только смутная шероховатость в силуэте шпиля намекала, что он был не совсем гладким и содержал сотни небольших уступов и узких ниш. Он был выше 5000 метров в высоту, провозгласил Волчей Лорд.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 Огромные посадочные площадки, которые когда-то обслуживали тяжёлые грузовые челныки или малые трамповые суда, теперь заросли травой. Их чёткие искусственные края до сих пор были видны с воздуха. Белые отары животных, косы овец, у дрелек стоящим неподалёку деревьям, когда огромный корабль прошёл над ними и зашёл на вертикальную посадку. Жар от двигателей транспорта поджёг широкие клинии зернивато-голубой травы, едва корабль коснулся поля.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 Даже на Кюрнуннесе, мире, что считал себя выше древней Терры и был ворождебен слугам Империума, космопорты дороги, ведущие к дворцу, были забиты людьми, желающими увидеть варваров со звёзд. Неужели их визит в Анейрос держался в секрете от населения? "Отставить, братья", произнёс Волчий лорд Воксбусино, и телохранители сразу опустили оружие. В сопровождении Юргина и Хальвдена он подошёл к встречающей группе и быстро оценил их.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 Для обычного человека он был высокий и гибок. Его волосы были тёмными, а бородатое лицо хмурым. "Я Андрес Сантанна. Мой отец явлен спикер планетарного сената", кожаный дублет Сантанна скрипнул, когда тот отвёл глубокий поклон. "Добро пожаловать на Антимон, господин". Булвейф внимательно посмотрел на молодого человека. "Ваш голос мне знаком", сказал он. "Не с вами ли я говорил, когда мы пытались связаться с вашим сенатом?"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 Длинной колонне автомобилей потребовалось больше часа, чтобы добраться до центра, и переход от низких строений в холмах к башням собственного города был ошеломляющим. Хотя всё из того же белого камня, высокие здания были совсем в другом стиле, построенные больше для эстетики и функциональности, чем для безопасности. У Булваре почти не осталось сомнений, что башни были возведены в первые дни колонизации. Здание Сената отличало любопытное архитектура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 По скрытному обмену взглядами между бойцами Волчьей гвардии было ясно, что странности в приёме, оказанном антимонсами, и в их настроениях в целом не остались незамеченными. Андрес Один повёл Волчьего лорда и его людей в здание Сената. Они прошли через широкие открытые ворота в гулкое фойе, выложенное благородным зелёным мрамором. Ниши, окружающие круглый зал, вмещали скульптуры ручной работы отменного качества.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 сказал он иронично. Какое счастье, что вы смогли оставить такие варварские увлечения в прошлом. Напряжённость в тоне космического волка превратила шутливое замечание в обвинение. Андрес, который уже собирался провести делегацию в богато украшенные двери в противоположном конце фоя, внезапно остановился. Спустя мгновение он холодно ответил: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 Ответил он. Закон? Вдруг молодой человек умолк, прикусив язык. Пожалуйста, идёмте со мной, сказал он тихо и продолжил путь через комнату. Когда юный антимонит повернулся спиной, Булвей посмотрел на Юргена и поймал испытывающий взгляд тёмных глаз. Молодой дворянин остановился на мгновение перед входом, чтобы успокоиться, затем положил руки на богато украшенные деревянные двери и распахнул створки. Сразу же поток хриплого крика захлестнул бульвайфа и его людей. Судя по звуку, весь сенат вцепился в яростный спор. Хельвден подошёл ближе к Лорду. "Не приказывать людям изготовить оружие к бою", тихо спросил он, наполовину шутливо, наполовину в предвкушении. Но бульвайф покачал головой, расправил плечи и последовал за Андерссом в зал. Интерьер здания сената был захватывающим.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 Он уловил слова лотереи и квоты, но мало что ещё. А затем спикер заметил прибытие делегации и закричал, призывая к тишине. Как только сенаторы увидели воинов в доспехах, зал сразу замолк. Многие из старших государственных деятелей опустились в кресла с потрясённым выражением на лицах и тихими возгласами удивления. Другие глядели на Астартес с равной смесью шока, недоверия и явной враждебности. Булвейф видел подобное выражение лица раньше, на кёрнуннности. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Гневный взгляд Явра на Сантана, спикера сената, был адресован больше его коллегам, нежели насторожённому Мастертесу. Спикер был высоким пожилым человеком с сутулыми плечами, клювообразным носом и складками обвисшей кожи на тойщей шее. Какие другие сенаторы он носил зелёную бархатную мантию поверх богато украшенного дублета, а широкая цепь с золотыми звеньями утопала в плотной ткани на груди. Мягкая фетровая шляпа неуклюже держалась на лысой голове, подчёркивая большие, поросшие волосами уши. Бросив в сторону коллег последний предупреждающий сердитый взгляд, спикер посмотрел вниз на бульвайфа и его воинов. Позвольте мне начать этот фарс, заявив для протокола, что мой сын Андрас дурак,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 Заставляя себя расслабиться, Булвайф уважительно склонил голову. Я был Вайф, лорд 13-й великой роты 6-го легиона Империума, я врид прервал волчьего лорда взмахом руки. Не нужно перечислять нам ваши ничего не значащие звания, сказал он. Излагайте просьбы, Булвайф, а затем убирайтесь. А теперь слушайте! Хельфдан зарычал, делая шаг в направлении спикера. Рукавойна медленно приближалась к мечу на бедре.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 То, что было разрушено, в скором времени будет выковано вновь, и новая цивилизация восстанет, чтобы возвратить себе законное место хозяина галактики. Булвейф не был скальдом, но его голос был ясным и сильным, а слова так же давно знакомы ему, как и его оружие. На лицах сенаторов испуг боролся с недоверием, в то время как лицо Андресса светилось от радости.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 Булвейф всеми силами старался сохранить самообладание, лучше стерпеть клевету глупца и надеяться, что разум возьмёт верх, чем обнажить сталь и принести разрушение ещё одному человеческому миру. Он открыл рот, чтобы призвать к тишине, как вдруг бедалам заглушил резкий раскат грома. Нет, не грома. После 200 лет военных кампаний Булвейф знал этот звук слишком хорошо. Сенаторы тоже слышали его. Они застыли, разинув рты, а затем из города донёсся низкий скорбный вопль сирен. Один из сенаторов, пожилая женщина, закрыла лицо руками и заплакала. "Они здесь!" кричала Анна. "Блаженная Иштар, они пришли рано. Мы не готовы!" "Кто пришёл?" ревкнул Юрген. Он знал, как и Булвайф, что звук, который они услышали, не был громом. Это был высоко мощный боеприпас, примененный в верхних слоях атмосферы. Что происходит? Загрычав, Булвайв включил воксбусину. Железный волк, это Фенрис. Слышите меня? Раздался статический скрежет, и Волчий лорд подумал, что услышит слабый голос, пытающийся ответить, но звук был слишком искажен, чтобы разобрать. Сенаторы на перегонке спешили к лестницам, одежды хлопали, как крылья паникующих птиц.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 Волчий лорд быстро осмотрел помещение и увидел Андреса рядом. Всё там же, где он и был, когда они впервые вошли в зал. Что происходит? потребовал ответа от молодого дворянина Булвайф. Лицо Андреса выражало потрясение и шок понимания, которые Волчий лорд видел слишком часто на полях сражений Фенрисса. Словно в кошмарном сне, дворянин повернулся к Булвайфу. Это истязатели, сказал он испуганно. Они возвращаются.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 По меньшей мере двадцать, возможно тридцать кораблей класса крейсера и десятки кораблей сопровождения. Они застали нас врасплох. Какое-то маскирующее поле, скрывающее от обнаружения успиками дальнего радиуса действия. Передача растворилась в очередном статическом вою, затем появилась снова. Сообщите о повреждениях двигателей и абордажных командах противника на ангарной палубе. Вулчелур тосканил зубы, нарисовав в себе тактическую ситуацию, разворачивающуюся в высоте над планетой.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 Теперь нас определённо глушат. Он резко остановился на гладком пандусе, и волчая гвардия собралась вокруг. Насколько всё скверно? спросил Хальфдан. Спокойный и деловитый тон противоречил ожесточённому выражению лица воина. Булвейф мрачно посмотрел вверх на сражение, бушующее над головой. В сложившейся ситуации у железного волка нет шансов, сказал он. Если они смогут покинуть орбиту и получить некоторое пространство для манёвра, возможно, смогут оторваться от противника и выйти. На краткое мгновение красная вспышка зарила ночное небо, бросая длинные тени на стены здания Сената. Вид её потряс притихших космических десантников. Где-то в городе был Вейфус слышал полный ужаса крик женщины. Через несколько секунд донёсся грохот взрыва, тяжёлый низкий рокот, от которого задрожал камень под ногами Волчьего лорда. Воины смотрели на затихающие вспышки. Ливень из длинных светящихся следов протравливал свой путь по небу, словно падающие звезды, а блумки сгорали в верхних слоях атмосферы Антимонна. Перегрузка плазменного двигателя. С каменным выражением лица сказал Юрген. Может один из вражеских? предположил Халивдан, глядя в темноту. Железный волк крепкий. Он может сам справиться с оравой грязных пришельцев.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 Ворьергердже своего отряда он увидел Андрасса, прислонившегося к стене и тяжело дышавшего после быстрого подъёма. До этого был вайф даже не замечал, что молодой дворянин сопровождал их. "Андрас!" окликнул его бульвейф, проталкиваясь через окружение волков к молодому человеку. "Кто эти изтизатели? Чего они хотят?" Выражение лица Антимонса было унылым. "Мы не знаем, кто они. Каждые 7 лет их корабли заполняют небо, и они"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 Воскликнул Андрес. Сначала им давали отпор армигеры, используя все имевшиеся средства. Однажды произошёл большой бой. Армигеры устроили засаду на большой отряд налётчиков и убили пару десятков, в том числе и главаря. В ответ изтизатели вернулись на свои космические корабли и обрушивали ливень смерти на антимон 7 дней и 7 ночей. Большая часть мира была уничтожена, и сотни миллионов людей погибли. После этого сенат распустил армигеров и запретил любому поднимать руку на налётчиков. "Бульвайф сжёг кулаки. Когда сенат вас предал, всякого и каждого", прорычал он. "Если жизнь не стоит того, чтобы за неё сражаться, то это не жизнь". С усилием он поборол желание отчитать Андросса. Тот не мог отвечать за решения предков. Как долго ваш мир страдает от истизателей? Андрес поднял руку и отёр с глаз слёзы гнева. 200 лет или около того, как говорят в истории. Никто не знает, откуда они взялись и почему улетают. Никого из забранных изтизателями никогда более не видели живыми. Булывый их задумчиво кивнул. Кусочки головоломки складывались вместе. Изтизатели нашли антимон вскоре после того, как обширные галактические варп-штормы начали спадать. Очевидно, эта часть пространства оставалась несколько турбулентной. Империум встретил ряд областей по всей галактике, которые всё ещё испытывали циклы активности варп-штормов, сопровождавшихся краткими периодами затишья. Пришельцы мучили этот мир так долго, сколько могли, а затем улетали, вероятно, к другой планете, чтобы терроризировать уже её, прежде чем штормы начнутся и запрут их в системе. Полагаю, демоны построили чёрные шпили после бомбардировки, сказал Булвайф, думая вслух. Андерскивнул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 Булвейфа и его лейтенанты, остановившись на склоне в тени лесной чаще, смотрели, как грузовики съехали с вымощенной белым камнем дороги и загромохали по плитам павильона. Антимонцы не теряли времени даром, передвигаясь по каменному участку в соответствии с хорошо заученным планом. Когда последняя машина заняла своё место, пассажирские дверцы открылись, и оттуда выскочили крупные мужчины в стёганых комбинезонах. Каждый носил что-то вроде энергетического посоха или шоковой дубинки, который принимался размахивать, едва задние борта грузовиков слязгом открылись, и скованные заключенные начали спотыкаясь выбираться наружу. Мужчины и женщины, одетые в бесформенные выцветшие коричневые рубахи и штаны, с боку на шея у каждого выжжены темные тюремные татуировки. Каждую группу испуганных, еле шагающих осужденных гнали к линии железных колец.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 Прошлой ночью им пришлось отбросить все старания выглядеть соответственно приличиям и приготовиться к войне. Как только истязатели во множестве начали садиться на антимон, Булвайф оставив Андрос и город, в темноте поспешил размашистым шагом на посадочное поле, где ждала грозовая птица. Пилот был наготове, двигатели корабля работали на холостом ходу, пока космические вулки вооружались из больших оружейных ящиков. Вулчий лорд приказал членуку двигаться на запад, летя на уровне верхушек деревьев, чтобы скрыть движение от чужих ауспекс-систем и найти удобную стоянку на расстоянии 10-12 км от места подношений. Пилот обнаружил почти свободную от леса лощину, достаточно большую, чтобы посадить корабль, а воины провели остаток ночи, камуфлируя транспорт сеткой и сломанными при посадке ветками.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 Это будет наш гневный мешок. Юрген скрестил руки на груди и неохотно кивнул. Воин покосился на Хельвдена, затем обратился к Булвайфу. Что будет нашей целью, мой лорд? Булвайф нахмурился. Я думал, это очевидно, ответил он. Мы нанесём врагу возможно больший урон и заставим вести себя осмотрительнее. Нам нужно научить их каждый раз выходя из шпиля остерегаться засады. Я не об этом, мой лорд, сказал Юрген.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 Пока завершались последние приготовления к заседанию, пилот грозовой птицы занял высокую замаскированную позицию на одном из близлежащих холмов, чтобы предупредить о приближении чужаков. Долго ждать ему не пришлось. Через час после заката, когда потемневшее небо замерцало звёздами, а поляна перед павильоном погрузилась в глубокую тень, вокс был вайфа ожил. Асифян Рису передал дозорный: "Множественные контакты с западного направления на малой высоте". Много тепловых средوف, около десятка крупных летательных аппаратов, с двадцаткой мелких. Стоя на опушке леса, бульвайв прислушался, стараясь уловить шум приближавшихся с запада кораблей. И точно, судя по ещё еле слышному, но постепенно становившемуся всё громче звуку, грови двигатели. Было что-то странное в этом звуке, словно к шуму двигателей примешивался хор плачущих душ. Но страха был Вайф не чувствовал. Наоборот, кровь быстрее бежала по венам в предвкушении битвы. Он прижал воксбусину. "Вос понял. Переходите на точку Альфа и приготовьтесь к эвакуации". "Вос понял", подтвердил дозорный. Теперь, когда его задание было выполнено, пилот мог спуститься к подножию холма и вернуться к грозовой птице, чтобы прогреть двигатели и приготовиться к быстрому отступлению.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 Не понимаю, почему мы должны быть приманкой, проворчал он. Наверное, Блувайв хотел, чтобы сердце врага наполнилось страхом при виде его самых грозных воинов. Улыбка Юргена была жестокой. Или самых уродливых в твоём случае. Но до перепалки дело не дошло. К западу от них, над холмами, появилась группа бледно-зелёных огней, которые быстро приближались. Хор плачущих голосов, до этого еле слышный, с каждым мигом становился громче, вплетаясь в порывы ночного ветра. Из стезатели прибыли. На глазах у волков с десяток тускло светящихся огней ринулись к земле словно снаряды, поражающие цель. Благодаря острому ночному зрению, астартес ещё издали разглядели приближающиеся летательные аппараты во всех деталях. Устрые обводы небольших грациозных машин, изогнутые стабилизаторы, напоминающие лезвия, ряды острых шипов, выступающие из обшивки днища. Каждый аппарат нес лишь одного седока, и обликом своим стройные и гибкие пилоты походили на человека, хотя сочлененные доспехи их выглядели необычно. Гравициклы чужаков в своем пронеслись по обе стороны от волков, словно стая пронзительно кричащих птиц, и спикировали к павильону за ними. Боллайф успел разглядеть лицо одного из пилотов: бледное, с резкими чертами, с татуировками и металлическими имплантатами. Глаза чужака были чёрные и бездонны, как пустота космоса. Вслед за стаей гравициклов появились 11 более крупных аппаратов. С осмиртаносным изяществом они скользнули над холмами и снизились у западного края поля. По своей конструкции они были старшими братьями странных гравициклов.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 Был вайф, которого отделяло от чужаков сотня ярдов. Видел, что ксеносы постепенно разделились на несколько крупных групп. У большинства налётчиков лица были скрыты под высокими чёрными шлемами конусообразной формы, и в руках, затянутых в перчатки, они несли длинноствольные винтовки. Вожаки выделялись благодаря шлемам с плюмажами, похожими на конские хвосты. Поверх боевых костюмов сверкала тонкая, как паутина, сетка, на которой были закреплены трофеи, выбеленные кости.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 В центре наступающей банды двигалась сгорбленная фигура с бледной кожей, облаченная в причудливый, искусно отделанный доспех. Её окружение составляла группа существ, словно сшитых из разных частей, которые кружили вокруг хозяина, как свора гончих. Длинные белые волосы горбуна, который, насколько мог судить бульвейф, был вожаком банды, были выбриты с одной стороны головы, и на тонкой коже виднелись переплетающиеся шрамы и татуировки.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 Чужаки приближались, продолжая перешёптываться на своём змеином языке. Новые запахи донеслись до Вулвайфа и его воинов, запахи, от которых нервы задрожали, как натянутые струны. От налётчиков исходили миазмы феромонов, запах адреналина и опьяняющий аромат мускуса. Усовершенствованный организм Вулвайфа работал на пределе своих возможностей, стараясь отфильтровать этот яд, прежде чем тот сведёт его с ума.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 Свободно опустив руки, волчий лорд обернулся к приближавшимся налётчикам и присмотрелся к уродливому существу, шедшему в середине. "Слушай меня, чужак", обратился он к монстру. Голос его звучал твёрдо и отчётливо. "Ты мучил и грабил этих людей веками, так что подозреваю, твой народ научился нашему языку. Я бульвайф, воин из русов и названный брат Лемана, примарха шестого легиона". Жители этого мира под моей защитой, чудовище. Ты пришёл сюда на свою погибель. Булвайв заметил, как тёмные глаза вожака чужаков расширились от весёлого изумления. Всё его гибкое тело задрожало от безумного веселья, а затем губы раздвинулись, обнажая неровные зубы, и монстр захихикал в лихорадочном возбуждении. Гротескные телохранители вторя хозяину затараторили и завыли, царапая когтями покрытую шрамами кожу на скулах и шершавые губы. Усмешка Ксенаса, адресованная Булвайху, была полна острых как иглы зубов и напоминала о скале барракуды. А голос его, истургнутый и пропитанный феромонами легкими, клокотал и булькал. Ты станешь отличным подарком моему повелителю. Произнёс Ксенос на вполне снусном низком готике, сжав в пальце лезвие. О, как он будет смеяться над твоими дерзкими словами, отделяя плоть твою от костей. Изуродованное тело чудовища вздрогнуло от удовольствия. Твои страдания будут утончёнными. Холодные как лёд глаза бульвайфа прищурились. Так значит, не ты предводитель этой гнусной орды?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 Спотерискивающим шипением из-за кромки леса вылетели две крак-ракеты и подбили пару крупных транспортов. Те взорвались смертоносным фонтаном огня и раскалённых обломков. Разразившись гневными криками, ксеносы развернулись и открыли огонь из винтовок на угод полев в темноту. При стрельбе их оружие издавало пронзительное жужжание, и на деревья обрушился поток гиперзвуковых осколков.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 Эта бешеная атака послужила примером остальным налётчикам, и десятки воинов ксеносов ринулись к новой цели. Атакующие набросились на бульвайфа. С шипением пронеслись потоки осколков, часть с рикошетило от благословенного механикум доспеха. Над его головой пронеслась группа гравициклов ксеносов, и северная пушка леса оказалась под обстрелом. В ответ в небо устремилась, оставляя за собой огненный след осколочная граната, которая взорвалась в самой гуще нападавших, и машины рухнули на землю изрешечённые осколками. Не отступая ни на шаг, Вучи Лорд схватился за силовой топор, висевший на поясе, активировав энергетическое поле оружия, он с древним боевым кличем бросился навстречу атаке чужаков. Свита вожака окружила его со всех сторон. Они пытались достать его когтями или вцепиться клыками, но каждый раз бульвайф останавливал их грозными взмахами топора. Он отрубал конечности, рассекал тела, вспарывал животы и отсекал головы, пока вокруг него не выросла груда мертвецов. Волк внутри него бисновался, стараясь вырваться на волю, но бульвайф, сконцентрировавшись на своих движениях и на оружии, сдерживал зверя. Мгновение спустя в схватку вступили Юрген и Хельфден, широкими взмахами силовых мечей врубеясь в орду врагов. Ракеты и сосредоточенный болтерный огонь стальной волчьей гвардии уничтожили ещё несколько транспортёв в тылу чужаков. Уцелевшие гравициклы не оставляли попыток достать врага, притаившегося под сенью леса, но темнота и густорастущие деревья обеспечивали Астертесу достаточное прикрытие от огня. По нагруднику был Вейфа, скользнуло зазубренное лезвие штыка. Другой штык задел правую ногу, оставив след на поножах. Третий удар пришёл слева и сзади и попал в переплетение кабелей доспеха под мышкой Волчьего Лорда. Он наотмашь ударил топором, снёс с плеч голову одному налётчику и вогнал лезвие в грудь тому, кто нанёс ему удар сзади. Атакующих справа он остановил двумя выстрелами в упор из плазменного пистолета. Разряд ионизированного газа заставлял тела жужаков или разлетаться на части, или вспыхивать в результате вторичного термильного воздействия. И вдруг ксеносы отхлынули от волчьего лорда, подобно обратившемуся вспять приливу. Несколько осколков задели его грудь и руки, но это были лишь случайные выстрелы наугад. Уцелевшие налётчики бежали с поля боя под прикрытием гравициклов, поспешно отступая к оставшимся транспортом.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 Некоторые попали в другие летательные аппараты, только отрывавшиеся от земли. Их десантные палубы тоже пострадали, но недостаточно, чтобы вывести транспорты из строя. Астранусые корабли развернулись и вскоре исчезли из виду, устремившись к далёкому шпилю, который сулил им защиту. Через несколько мгновений был вайф, и его люди остались одни на поле, усыпанном горящими кусками транспортов и мёртвыми телами. Волчий лорд отозвал воинов из засады.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 Взмахнув силовым топором, он разбил цепи, удерживавшие первую группу пленных. Раздались крики, люди отшатнулись, а затем со смесью удивления и восхищения воззрелись на разрубленные звенья. Когда волчий лорд добрался до второй группы, бывшие заключённые из первой уже со всех ног мчались на восток, к городу. Вскоре к Волву присоединился Хальфдан, и его силовой меч, потрескивая, с лёгкостью рассекал железные звенья. Наконец, последние пленники были освобождены и направились обратно к Аныресу. После чего лейтенант Искоса взглянул на бульвайфа. Аугметический глаз его смотрел бесстрастно, скрывая мысли владельца. "Неплохо для начала", сказал Хельвден. "Но нам повезло. Проклятые Ксеносы слишком долго заправляли этой планетой и потеряли бдительность. Полагаю, вскоре они захотят свести счёты и вернуться. Чем займёмся сейчас?"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 После этого в кровь волчьего лурда были впрыснуты стабилизаторы метаболизма. По оценке бульвайфа, он отдыхал менее часа, слишком мало, учитывая какому облучению он подвергся, но пока придётся обойтись этим. Нужно было осмотреть временный лагерь и убедиться, что всё укрыто и надёжно закреплено до того, как разразится буря. Место их последней стоянки было расположено в 10 км к югу от обитаемой зоны Анейрса, в развалинах небольшого городка. И хотя со времён Холокоста, устроенного ксенасами, прошло 200 лет, уровень остаточной радиации тут был всё ещё высок. За прошедшие 3 месяца отряд был вэйфа десятки раз менял позицию. Они никогда не оставались на одном месте дольше, чем на неделю, и старались не выходить за пределы радиоактивных областей, надеясь, что здесь их не обнаружат патрули врага. Велカム удавалось наносить изтизателям внезапные удары и затем скрываться от жестокой погони только благодаря двум факторам: огромному опыту булвайфа, приобретённому за годы набегов, и мобильности, которую обеспечивала десантная грозовая птица. Разделившись на группы по 3 человека, они нападали на любые объекты практически во всех обитаемых зонах планеты.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 или просто цветы, растущие в той местности, или несколько бутылок вина. Иногда к такому свёртку прилагалась записка, написанная на местном наречии, и тогда вы и ночами пытались разгадать странные письмена и понять смысл его послания. Булвайф уже смысл этот был абсолютно ясен. Жители истерзанного мира знали, что отряд делает ради них, и были благодарны за это. Вулчий лорд заметил, что у подножия пологого холма, на котором он сидел, что-то движется. Вскоре из развалин небольшого строения показался Хельвден и начал подниматься по склону, прихрамывая и то и делая, останавливаясь. В схватке с беловолосой женщиной из армии Ксенисов могучий воин был ранен в бедро отравленным кинжалом, и пока что рана не собиралась заживать.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 Обе группы целы? Да, слава всему Отцу, ответил Халивдон. Хотя Юрген сообщает, что у него есть ранения. Бородатый воин взглянул на восток, где размытое коричневое пятно на горизонте указывало на приближающуюся бурю, и еще раз глотнул из фляжки. Я проверил припасы, как ты приказывал. Быстро ты управлялся, удивленно поднял бровь волчий лорд. Халивдон хмыкнул. Проверять особо нечего, сказал он.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 Он вздохнул впереху в волчье валурдо тяжелый взгляд красного искусственного глаза. Мы должны были явиться на кернунна с четыре недели назад. Они обязательно пришлют кого-нибудь на поиски. Тактическая группа может прибыть с одня на день. К чему ты клонишь? Волчий лорд внимательно посмотрел на своего боевого брата. Халивдан опять глотнул из фляги. Судя по запаху, внутри было антимонское вино.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 Не сейчас, когда перевес наконец склоняется на нашу сторону. Если мы сейчас сбавим напор, то инициатива перейдёт к противнику, и я ручаюсь, что они сделают всё возможное, чтобы этим воспользоваться. Да, но Хальвдану молк, пытаясь найти подходящие слова для тревоживших его мыслей. Через мгновение он сдался и высказал всё напрямую. Мой лорд, мы ничем не обязаны этим людям. Они не задумываясь отвергли твоё предложение. Ты знаешь, что это значит. Вулчи Лурт изолоприщурился. Прекрасно знаю, прорычал он. И я исполню свой долг, если до этого дойдёт, как и положено слуге все отца. Посмотри, как я расправился с этим субсектором. Разве можешь ты думать иначе? Хельвден поднял руку в примирительном жесте. Я же не говорю, что ты размяк. Я прекрасно понял, о чём ты говоришь, брат.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 Лучше пойдём встретим её, заодно посмотрим, не привёз ли нам Юрген какой-нибудь подарок. Оба старты спустились с холма и вышли на пыльную равнину, что простиралась к западу от разрушенного города. Вскоре на горизонте возник чёрный силуэт, летящий низко над землёй, чтобы укрыться от орбитальных детекторов. Оба волка сразу же заметили, что с кораблем не всё в порядке. Из одного двигателя валил дым, и челнок не мог держать курс.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 Вы такую прогулку пропустили, сказал он, встав перед командиром. Когда мы пролетали через обитаемую зону Анеираса, за нами увязалась пара истребителей Ксеносов. Погоня была еще та, но потом мы их сбили. Насколько все плохо? спросил Булвайв. Юрген помрачнел. На счет корабля нужно спросить пилота. Еще двое наших братьев полет в красный сон. Один из них, скорее всего, лишится ног, если вообще выживет.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 К его удивлению, текст был написан на архаичном низком готике, отличавшемся от местного диалекта и более похожем на тот про язык, который был понятен людям большинства обитаемых миров. В записке были указаны чистота вокса, время и имя: Андрас. Как думаешь, что это значит? Юрген не сводил глаз с Булвейфа, наблюдая за его реакцией на послание. Булвейф сверился с внутренним хронометром доспехов. До времени, назначенного в записке, оставалось лишь несколько часов. Это значит, что Антемонцы готовы сделать следующий шаг. Они прибыли на место за 4 часа до назначенного срока. Прежде чем занять наблюдательную позицию у жертвенного поля, им пришлось пролететь над пустошами и проскользнуть над поросшими лесом холмами. Булвайф не сомневался, что по воксу с ним говорил именно Андрес, но это ещё не давало повода не опасаться засады.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 Уже некоторое время мы нападаем на чужаков в пределах города и даже добились некоторого успеха, но он был бы в 100 раз больше, если бы рядом с нами сражался ваш отряд. К откровенному удивлению Андресса, Войф покачал головой. На этом этапе стычки с ксеносами внутри Аныраса не принесут большой пользы. "О чём ты?" прошепял Андресс. "Разве не этим вы занимались в последние 3 месяца?" Отличаю в том, что все мои действия имели единственную цель объяснил Гулувайф. И цель это разделить налётчиков и в конце концов strawить их между собой. Андрес на мгновение задумался. И ты сделал так, что изтязателям стало труднее забирать много рабов. Да, и попутно постарался прикончить как можно больше ксеносов, подтвердил Гулувайф. Каждый раз, когда рейдерская группа попадает в засаду, когда транспорт оказывается подбит, вожаки изтязателей предстают в глазах своей банды слабым. Кручаюсь, некоторые его подручные уже подумывают о том, как бы забрать власть над бандой себе. И если нынешний вожак умрёт, то остальные передерутся между собой за его место, сделал вывод Андрес. Именно, согласился Булывайф. Сейчас большинство из тизателей в Иванейросе, и это самый подходящий момент, чтобы убить вожака и положить начало кровавой борьбе за власть. Но как ты собираешься это сделать? Как я уже сказал, он вернулся в шпиль.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 Булвейф не мог скрыть восхищения, которое вызвала в нём мужество юноши. Сколько вам потребуется времени? Если захочешь, мы можем нанести удар хоть сегодня ночью, с уверенностью ответил Андресс. Согласен? Отлично. Тогда расскажи, в чём твой план. Согласовав план с Андрессом, Волчий Лорд собрал отряд и вслед за антимонсами они пешком двинулись к Аниресу. На окраине города Булвейф увидел вблизи все те разрушения, что унесли ксеносы. Здания, полыхавшие в центре города, окрасили небо в оранжевый цвет. На холмах вокруг Анейроса виднелись следы осадных работ, целью которых были подземные убежища. По ночному небу скользили летательные аппараты, но Андресс и его товарищи, воспользовавшись кружным путём, провели астерты по извилистым улицам к большой площади, расположенной в нескольких километрах от здания сената.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 Теперь нужно только разобраться с десятью оставшимися воинами. Предоставь это нам, кивнул в ответ Булвайф. Здание, в котором они укрывались, стояло на боковой улице совсем рядом с площадью, приблизительно в 100 ярдах от транспорта и его команды. Булвайф подозвал свою восьмёрку воинов коротким приказом, и Астарты приготовили оружие к бою. Действуем быстро, братья, сказал он Волкам. Сейчас не время для скрытности. Убейте мерзавцев как можно скорее и отходите. Не дожидаясь ответа, Вулчелурд первым вышел на улицу и направился прямиком к костязателю. Ксиносы заметили его, когда он не преодолел и 50 метров. Его обострённый слух уловил шипящий поток приказов, которыми разразился офицер противника. Чужаки быстро отступили в укрытие и открыли огонь. Осколки вспарули воздух вокруг бульвайфа. Некоторые со звоном отскочили от пластин доспеха. Он ответил двумя выстрелами плазменного пистолета. Первый поразил офицера Ксенусов, когда тот перебегал из одного укрытия в другое, и практически разорвал жертву пополам. Второй обратил в пер голву и плечи налётчика, который целился из винтовки. Вокруг волчьего лорда раздались выстрелы болтеров, и в ночи резко зазвучали воинственные крики.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 Так точно, лорд, ответил Уранульф. Всем на борту, хватайтесь за что-нибудь. Он потянул за рычаг, и корабль ринулся вперёд, набирая скорость, пока город и погружённые в сумерки окрестности не слились в сплошную полосу под низким. Пока транспорт подобно стреле мчался к шпилю, Андрес пробрался поближе к Булвайфу. Ты уверен, что план сработает? спросил он. Булвайф тщательно обдумал ответ. Если нам удастся попасть в реакторный зал, я уверен, мы сможем обрушить шпиль. Что же до остального, всё в руках судьбы. Но откуда ты знаешь, что мы найдём их вожака? Не сдавался аристократ. Волчий лорд жестоко улыбнулся. Не волнуйся, как только он поймёт, что мы замышляем, он сам придёт к нам. 10 минут спустя они увидели шпиль Ксеносов. Огромная конструкция чёрным силуэтом выделялась на фоне ночного неба. Слабое освещение антигравитационных приводов отбрасывало на её стены бледно-голубые отблески. По всей поверхности шпиля через равные интервалы мерцали зелёные огни. То тут, то там с посадочных площадок поднимались летательные аппараты, чтобы на большой скорости скрыться в ночи. Внезапно из кабины управления донёсся голос Ранульфа. "Лорд, тут какое-то шипение из вокса. Кажется, это запрос опознавательного сигнала." Болловей присел, стараясь как можно лучше укрыться за бронированным ограждением палубы. Так же поступили и остальные Астартес, и волчий лорд, оглянувшись на Андреса, посоветовал: "Я бы на твоём месте пригнулся. Сейчас начнётся самое интересное". Мгновенно всё небо вспыхнуло в лучах лазеров и пунктирах огнестрельных очередей. То ожили защитные батареи шпиля, Несколько энергетических разрядов ударило в нос транспорта, пробив бронированную обшивку и обрушив на пассажиров град осколков. Булвейв повернулся к кабине управления. "Лети к центру шпиля", крикнул он Рандольфу. "Там должны быть посадочные площадки для ремонта и заправки". Транспорт ринулся вперёд сквозь шквал огня.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 За ними без промедления последовали остальные волки и воины Андроса, чьи лица были скрыты бормицами. Добравшись до ограждения палубы, Булваив обернулся к Ранульфу: "Сделай так, чтобы к нашему возвращению это корыто было готово к отлету, иначе нам предстоит долгая пешая прогулка до Андроса." Волчий лорд перепрыгнул через полубное ограждение, и поверхность площадки лезгнула под его ногами. В 5 ярдах от транспорта виднелся широкий низкий люк, который вёл внутрь шпиля. Взмахнув рукой, Булвейв приказал своим боевым братьям двигаться туда. К нему подошёл Андресс, за спиной которого ждали остальные антимонсы. "И что теперь?" спросил юноша. Булвейв кивнул в сторону люка. "Похоже, что это грузовой люк, через который в цитадель доставляют запчасти и припасы. Коридор за ним рано или поздно выведет нас к реакторному залу".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 Дожжно быть реактор. Веди, приказал Булвей в коротко кивнув. Нам нужен кратчайший маршрут к реактору, и препятствия не имеют значения. В следующие 20 минут штурмовая группа пробиралась в глубь шпиля, руководствуясь энергетическими следами на Успике Хальвдена. Булвей и его волки двигались по служебным коридорам с невероятной скоростью. Танец смерти, отрепетированный во множестве боёв, сметал любые препятствия, которые изтизатели пытались установить на их пути. Огромные переходы, по которым они шли, имели аппетиваемые контуры, а стены состояли из множества граней, словно вся цитадель была высечена из необычного кристалла. Стены чуть слышно гудели от заключенной в них энергии, и каждую грань пропитывал лиловый свет, озарявший тонкую резьбу на кристаллической поверхности, но без сильной разогнать сумрак в коридоре. На пути к центру шпила ксеносы запечатали все люки и позади каждого организовали на спех укрепленные рубежи обороны. Каждый раз волки пробивали в люке дыру с помощью мелтазаряда, а затем расстреливали защитников, пока те еще не пришли в себя после взрыва.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 В Юргине и двоих воинов, шدتших первыми, попало несколько десятков смертоносных игл, но доспехи защитили от большей части выстрелов. С занесёнными силовыми мечами и цепными топорами они бросились в самую гущу ксеносов и через мгновение вступили в безжалостный рукопашный бой. Волчевого Лурда, пробравшегося сквозь брешь следующим, с трёх сторон атаковали облачённые в доспехи воины, вооружённые винтовками и зазубренными ножами. Выстрел из плазменного пистолета был Вейф отбросил назад на подовавших слева, а на тех, кто подбирался справа, обрушился сокрушительный удар силового топора. Острое лезвие с одинаковой лёгкостью рассекало как стволы винтовок, так и защищённые броней тела, и ксеносы в замешательстве отступили. Булвейф бросился за ними, открывая дорогу в зал Хельвдено и остальной части отряда. Осколки со свистом проносились в воздухе, и в ответ заговорили пистолеты антимонцев.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 Вдоль стен стояли консоли управления, и ещё три арочных прохода вели в другие помещения. В середине зала располагался огромный веретенообразный кристалл, подвешенный на сложной конструкции из распурок и матриц, индуцирующих силовое поле. Воздух здесь был пропитан энергией, и её пульсация отзывалась резонансом в костях Волчьего Лорда. "Мы пришли", сказал он. "Хельвден, установи последние заряды.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 Защищённые бронёй воины вырвались в зал через резерки справа и слева, оттеснили антимонсов и вынудили вступить в рукопашную волчью гвардию Булвайфа. Булвайф видел, что на другой стороне зала один из воинов Андреса, держа по пистолету в обеих руках, открыл огонь по проходу под третьей аркой. Его силовое поле заискрило, отражая ответные выстрелы, а затем пары энергетических лучей сине-фиолетового цвета поразили его в грудь. Силовое поле разрушилось, и воины разорвало на части. Вслед за энергетическими выстрелами в атаку бросились ксеносы в чёрной броне, вооружённые длинными тяжёлыми глефами, вокруг которых трещали синие дуги электрических разрядов. Через несколько мгновений погиб ещё один из армигеров. Его разрубило надвое ударом этого смертоносного оружия, а двое волков, охранявших вход, вынуждены были отступить, не выдержав страшного натиска. В результате внезапной атаки пространство перед аркой освободилось, и в зал вошло высокое стройное существо, облачённое в необычный замысловатый доспех и окутанное клубящейся синей аурой энергии. В правой руке существо держало длинный изогнутый меч из чёрного металла, в левой длинноствольный пистолет. Волосы вошедшего свободно спускались ниже плеч длинными чёрными прядями, а лицо, от его вида кровь застыла в жилах бульвайфа. Ужа как Сенисов не было лица, точнее, у него было множество лиц. Призрачные лики сменяли друг друга стеная в стенае вагоне: мужские, женские, детские, и каждое лицо было маской непередаваемой боли и страха. Через весь зал Гулвойв чувствовал ужас, который излучала эта голографическая личина, ужас, ощутимый столь же ясно, как лезвие ножа прижато к щеке.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 Отбросив обезглавленный труп в сторону, Вулвайф в своём ринулся на вожака. Ксенос ждал его, всё так же спокойно держа меч. Не думая об опасности, движимый безумной яростью, Волчий лорд нанёс удар, который раскорил бы обычного человека надвое, но силовое оружие наткнулось на поле тёмной энергии, которая окружала чужака. Движение топора замедлилось, как если бы лезвие проходило через слой мокрого песка.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 Его клинок сверкнул в очередной раз, но силовые поля Армигеров защитили их. Мечи рубили и кололи Ксеноса, но тот уклонялся от них с презрительной лёгкостью. Однако даже этого было достаточно, чтобы отвлечь его внимание и дать Вулвайфу прийти в себя. Вулчелурд поднялся на ноги и обнаружил, что в ходе бешеной рукопашной Ксенос отеснят его воинов к центру зала, всё уже сжимая крюк. Многие из волчьей гвардии также отдали себя во власть Вулфина и теперь устроили вокруг себя адскую бойню. Но казалось, что на место каждого поверженного врага тут же становятся два новых. Всё шло к тому, что штурмовая группа Булвайфа будет полностью разбита всего через несколько минут. За спиной волчьего лорда раздался крик, ясно слышимый во всём зале.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 Он орудовал клинком с необыкновенным мастерством, но Ксенос был быстрее и опытнее, и только энергетический щит пока спасал Андерса от неминуемой смерти. Каждый удар врага по щиту отзывался дугой энергетического разряда, пробегавшей по поверхности чешуйчатых доспехов Андерса, и не оставалось сомнений, что защита вскоре исчезнет. Стремление убить Андерса настолько захватило Ксеноса, что тот заметил атаку Булвайфа лишь в последний момент. Истезатель молниеносно сменил позицию и занёс меч для удара, который отсёк бы голову врагу, но Булвайф застал его в расплох, отбросив плазменный пистолет и схватив руку Ксена, державшую меч. Энергия силового поля проникла сквозь доспех Волчьего Лорда подобно ледяной воде. Холод, как остриё ножа, впился в кости, но Булвайф лишь сжал зубы и не ослабил хватку. Ксенос этого не ожидал.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 Ответил лейтенант. "Зубы Маркаи", выругался Булваев. "Ранульф, увози нас отсюда". Взвыли гравитационные турбины, заскрепел металл, и поколеченный транспорт, опасно кренясь влево, поднялся в воздух. Но взлёт это было мало похоже. Скорее корабль просто рухнул с площадки, и пассажиры пережили несколько тошнотворных моментов, пока двигатели транспорта боролись с силой притяжения.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 Десятки кораблей ксеносов, врубив двигатели на полную мощность, набирали высоту, уходя на орбиту. Мы возвращаемся в Анейрос, ответил Лон. Там посмотрим, что выжившие будут делать дальше. Или они передерутся между собой за власть, или или Вулчелурд пожал плечами. Или в самое ближайшее время к нам пожалоют гости. Всё утро небеса пестрили инверсионными следами, оставленными кораблями изгязателей, взбиравшимися в верхние слои атмосферы. Поначалу жители Аныра со крайней нерешительностью высовывались из убежищ, ошеломлённо разглядывая столб дыма и грязи, вздымавшийся на западном горизонте. Булвайф и Андрос тем временем повели своих воинов к зданию Сената, чтобы там решить дальнейшую судьбу Антимона.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 Когда до цели оставалось примерно 8 часов, мы были атакованы крупной флотилией ксеносов, но нанесли им серьёзный урон. Уцелевшие корабли противника отступили к точкам варп-перехода на краю системы. К этому моменту и войны волчьего лорда, и армигеры Андреса уже столпились вокруг бульвайфа. Им не терпелось узнать новости, и он не стал их томить ожиданием. Штурмовая группа, подошедшая к Кюрнуннасу, уничтожила изтизателей. Антимон свободен.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 Он медленно качнул головой. Если придётся, я сражусь с тобой. Булвейф опустил протянутую ладонь, чувствуя, как сердце его сжимает ледяной холод. Как скажешь, брат, с горечью в голосе произнёс Астертес. Да будет так. Топор взметнулся подобно молнии, рассекая пространство, разделявшее двух воинов. Андрас даже не успел заметить удара, принёсшего ему смерть. Долю секунды спустя прогремели болтерные выстрелы, и оба не успевших оправиться от изумления Армигера повалились на пол. Булвэйф ещё долго стоял, взирая на трупы молодых отважных людей, наблюдая за тем, как растекается по полу их кровь. Неожиданно уложил вокс. "Фенрис, говорит грозовой клинок. Ударная группа вышла на орбиту и ожидает указаний. Штурмовые подразделения находятся в полной боевой готовности." Пиленгаторы вычислили цели, подходящие для предварительной обработки артиллерией. Что прикажете, приём? Вулчи Лорд отвёл взгляд от мертвецов, лежавших у его ног. Когда он заговорил, голос его звучал твёрдо, точно закалённая сталь. Грозовой клинок вызывает Фенрис. Данная планета отвергла согласие. Приказываю перейти к плану Эпсилон и немедленно начать боевую операцию. С тяжким грузом на душе, Вульчи Лорд переступил через тело Андресса и оставляя за собой кровавый след, взошёл к трону спикера. Затем он опустился на заскрипевшее под его весом деревянное сиденье и положил боевой топор на колени. Люди Антимона всё ещё продолжали праздновать день освобождения, когда на их головы начали падать первые бомбы.